Глава 51. Лорд. Хесси, молчаливым сосредоточением наблюдавшая за моей речью, постепенно выводила на главный экран изображения с площадей земных городов. Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Лондон, Берлин, Тель-Авив, Бейрут, Анкара, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мехико, Рио-де-Жанейро. Где-то лил дождь, где-то напротив светило яркое солнце. В одних уголках мира день уже клонился к закату, в других только-только начинался. И везде сновали спешащие по своим делам люди: клерки в строгих костюмах, спортсмены, полицейские, дамы с собачками и без, дети, размеренно шагающие пенсионеры. Никому не было до меня дела, кроме одиноких любопытных зевак, которым, видимо, было всё равно, кого слушать, лишь бы хоть что-то говорил. Мне довелось столкнуться с дебехатами в жестоком бою, продолжал я, стараясь не обращать внимания на всех тех, кому всё равно. Они очень сильны, и даже уничтожение одного это целый подвиг. Ананас идут миллионы и миллионы. Если мы их не остановим, будущее уже никогда не наступит. Они пройдутся смертоносной ордой по всем разумным мирам, не оставляя камня на камне. С каждой фразой я распылялся всё больше и больше, чувствуя, как во мне бурлит гнев. Они не разбираются, кто мы и чем мы живём. Для них мы Ничто песчинки на дальней дороге. Я, лорд Макс Алдок, призываю добровольцев на сражение с дибехатами. Неважно, кто вы и кем были раньше, какого цвета у вас кожа, в кого вы верите и на каком языке говорите. Все мы земляне. Нам жить на этой планете и строить будущее наших детей. Покажем, что с нами нужно считаться, что те, кто пришёл к нам с войной, сами будут убиты или изгнаны за пределы галактики. Я призываю вас драться. К гневу добавился приказ, и получилось, на мой взгляд, ого-го. Ещё бы научиться осознанно всем этим управлять. С помощью чтения эмоций я уловил мощный посыл огромной волной, доставшей меня прямо на орбите. По коже невольно побежали мурашки, а я впервые задумался о том, что сила императорского генома это не просто необычная игрушка, это реальная мощь с последствиями, которые мне теперь жить. А на экранах контролируемых Хасси картинка всё продолжала меняться. Я видел, как после моих слов, усиленных гневом, а потом приказом, всё больше и больше людей замирали, поворачивались к экранам, слушали, что-то обсуждали друг с другом, показывали пальцами. Кто-то даже снимал моё обращение на телефон. И вот я произнёс последнее слово драться. На площадях в тишине замерло людское марево. Лишь кое-где, например, в Токио, до микрофонов долетали звуки дождя. А потом случилось это. Ура! вопили в Москве, Минске и Киеве. Еха! бросили оглушительный клич в Нью-Йорке и Сиднее. Люди свистели, улюлюкали и кричали ещё что-то неразборчивое. Я не мог понять, чему они радуются. И продолжающиеся доноситься с поверхности планеты разнообразные эмоции не особо в этом помогали. Что вы чувствуете? Неожиданно мне в голову пришла мудрая мысль спросить тех, кто пользуется подобным талантом всю жизнь, и кто смог бы лучше, чем я сам, расшифровать скрытые в ощущаемом нами потоке. Гордость тут же отозвалась больная Гордость за того, кто такой же, как они. Страх, дополнил брат девушки. Страх, что они умрут. Ярость, больная не сдавалась. Готовность сражаться и радость от того, что их не забыли, и их не посчитали бесполезными, и их позвали. Боль, опять заговорил второй Малари. Боль от прощания с теми, кто откликнулся на твой зов. Это были такие вроде бы простые слова, но всё равно у меня от них по коже побежали мурашки. Эф, гер, ма, терра, земля. На экранах люди выкрикивали на разных языках название нашей планеты. Но теперь я знал, что ещё стоит за этой вырвавшейся на волю радостью. Если до этого меня начинало мучить совесть, то с помощью своего генома я заманил на войну тех, кто этого совсем не хочет. То сейчас, когда медведи помогли мне понять, когда я вижу не только общую картинку, а то, что за ней стоит, теперь я знаю, что никого не заставлял. Просто дал шанс всем тем, кто этого давно ждал или хотел. Записывайтесь в ближайших рекрутинговых центрах. добавил я, чтобы у людей было чёткое понимание, что делать дальше. Разумеется, мне нужны прежде всего пилоты: военные, гражданские, спортсмены, все, кто может управлять истребителями. Да, все эти люди вряд ли достигли особых высот в развитии своего пси-дара. Но, как я уже не раз говорил, для гравипушек это не так и важно. Стрелять всё равно будут медведи. А вывести корабль на расстояние удара можно даже вообще без какого-либо таланта к управлению энергией. Возможно, кто-то даже и без навыков пилота сможет проявить себя. Да, таких будет немного, но уверен, что они найдутся. И кто знает, может быть один единственный корабль, один единственный выстрел в итоге и решит исход войны. И пока есть такая возможность, я буду делать всё, чтобы у нас было как можно больше шансов на победу. Потому что если мы не победим, я только представил, как гигантские насекомые в доспехах из плоти высших химер ворвутся на улицы городов и сразу же содрогнулся. Это же будет настоящая кровавая жатва. Я отключил камеру, чтобы не светиться просто так на экранах, и тут же изображение на них сменилось видами планеты: леса, океаны, реки, крупные города. А Кармадауста, не дурак, решил покрутить для пущего эффекта видеоряд, настраивающий землян на гордость за свою родину и желание её защитить. Это, конечно, манипуляция, попытка повлиять на решение которые сейчас принимают тысячи и миллионы людей. Но ведь ещё это и правда. Мы будем сражаться за свой дом, пусть люди ещё раз его увидят. А причины сказать нет, уверен, они и сами без чьей-либо помощи легко смогут придумать. Грустно, но я ведь и сам такой. Вернее, был таким. Хочется верить, что уже нет И тут пиликнул мой коммуникатор.